Глава 5. Этим вечером дымок из трубы меня не встречал, а значит, дома никто не ждал. Мне срочно нужно было спуститься в подвал, заново приготовить изъятые бейкером зелья для жены бургомистра, которые следовало потом передать с Саймоном её посреднику. Но я не торопилась открывать входную дверь. Глянув на заросли росшии по обеим сторонам узенькой тропинки, решила хоть немного избавиться от них. Можно было применить заклинание высшего порядка: выжечь всю траву почти дотла, потом затушить пламя другим заклинанием. Однако они находились для меня под запретом. Плюнь на него и устрою я пожар, так поглозеть сбежится едва ли не вся округа. И кто-то из Ратазеев обязательно сдаст меня с потрохами новому начальнику управления по контролю за магией, который, собственно, это право и отнял. И первый, как по мне, станет сосед Камерил, чью сторону я отказалась сегодня принимать. А затем, пусть и в достаточно вежливой форме, попросил убраться из лавки. После недолгих раздумий я решила, что в борьбе с сорняками мне поможет простое заклинание из бытовой магии, которое использовалось для нарезки овощей. Только применить его нужно было не в отношении ножа, а косы, что залежалась в сарае. Так я и поступила. Мои губы расплылись в улыбке, когда замысел удался и заросли начали исчезать прямо на глазах. Довольная собой, Ачертило взмахом руки фронт работы. Закрепила заклинание и направилась к крыльцу. Однако в паре шагов от него я застыла мраморной статуей. И ещё несколько мгновений с опаской присматривалась к вещице, лежащей на верхней ступеньке покосившейся деревянной лестнице. Что это и откуда? задалась вопросом. Я огляделась по сторонам. Никого. Тогда сделала первый шаг, затем второй, третий. Брезгливо ухватилась двумя пальцами за некий предмет одежды, весьма походивший теперь на тряпку. Подняла его на уровень лица и принялась рассматривать. Вещица оказалась лёгкой, однако ужасно грязной и местами дырявой. Некогда белая полупрозрачная ткань с журными оборочками снизу очень походила на Едва пришло узнавание, сердце ухнуло куда-то глубоко вниз. Во рту вмиг пересохло, словно от колючего зимнего ветра. «Это что, чья-то злая шутка?» Потрясённо произнесла я севшим голосом. «Похоже, кто-то вознамерился поссорить меня с соседкой и не придумал ничего лучше, кроме как подкинуть мне её панталоны. Только разборок с Мэрил мне не хватает теперь для полного счастья». Надеюсь, она ещё не в курсе, где их искать. Иначе как ей доказать, что я не я и котом-то не моя? Стоило вспомнить о крикливой соседке, как она вышла из своего дома на улицу и впирилась в меня цепким взглядом. Отское пламя, выругалась я, и не придумала ничего лучше, кроме как метнуть в вещницу заклинание магня. Спустя миг от модных неизвестно откуда взявшихся на моём участке pantalонов осталось лишь горстка пепла. Только бы мырьел ничего не заметила. Больше на улице мне делать было нечего. Я стремглав вошла в дом и первым делом тщательно вымыла руки. От чего-то в голову закралась мысль, что соседка заподозрит неладное, если сейчас ворвётся сюда и увидит на пальцах пыли следы сажи. Но мырел не появилась с ней спустя 5 минут, ни по прошествию получаса, на протяжении которых я занималась приготовлением ужина. Поставив блюда в печь, глянула на часы. Хоть ужасно хотелось сесть в кресло и немного отдохнуть, следовало поскорее исполнить свою часть уговора и сварить зелье для жены бургомистра. Чем мы занялась? За делом пролетело больше часа. Ена водила порядок в своей потайной лаборатории, когда услышала чьи-то шаги и поскрипывание половиц. В доме кто-то был. Чужой. Саймон не мог так быстро вернуться. Вмиг, бросив все дела, покинула секретное место. Вошла в кухню и замерла в изумлении от представшей глазам картины. За столом сидела Ленор Бейкер. И с невозмутимым спокойствием и аппетитом поглощал запечённую курицу с овощами. Что вы здесь делаете? требовательно спросила я, едва обрела дар речи. Ужиною? Ты же лишила меня такой возможности. Будешь? отозвался он с самым невинным видом, на который был способен, и указал рукой на блюдо. Я хватала ртом воздух и не сразу смогла ответить. «Ну, знаете, заявиться в чужой дом и без приглашения усесться за стол – наглость в высшей степени!» «Думаешь?» – повёл Бейкер плечом, нацепил на вилку кусочек цукини и поднёс ко рту. «А мне кажется, что вкусный ужин – справедливая плата за нанесённый вред». «Вы о чём?» – с наигранным недоумением спросила я, вмиг остыв. «Ты хороший маг, Отель, но ужасный стратег. Тебе не следовало отправлять ко мне свою знакомую на следующий же день после ваших перешептываний. Нужно было выждать хотя бы неделю. К тому же ей не стоило часами бродить по площади и поглядывать на окна моего кабинета. Возможно, тогда бы я ничего не заподозрил и не принял на всякий случай нейтрализатор зелий». «Вы разыграли ее?» Потрясённо прошептала я. «Не её, а тебя». Губы Бейкера расплылись в довольной ухмылке. Хотя уверен, я достаточно напугал ту девицу, чтобы отбить у неё желание ещё раз заявиться ко мне с дурными намерениями. Размечтался. Не на тех напал. Хмыкнула про себя. «За что тебя исключили из Академии?» Спросил незнакомый гость, подцепив на кончик вилки кусочек моркови. Его неожиданный вопрос выбил у меня на какое-то время почву из-под ног. Но затем внутри всколыхнулась волна негодования. Вам ли не знать? Не прикидывайте с невинной овечкой, или правильнее сказать, баранам. Я не удержалась от возможности задеть его по больнее. Знал бы не спрашивал. Уже во второй раз отозвался Бейкер с прежним невозмутимым спокойствием За кражу филианта Это ведь вы сдали меня ректору Что Шруки мужские брови взлетели вверх а рука с вилкой застыла в воздухе На лице Бейкера отразилось неподдельное изумление Однако в следующий миг его глаза стального цвета полыхнули злобой Как ты могла обо мне так подумать Да будет тебе известно, я обещания сдержал и никому ничего не рассказал. Поверил тебе на слово, сам не знаю почему. Не верю. Твои проблемы, но я сказал правду. Ты поклялась вернуть фолиант к открытию библиотеки. Конечно, я проверил. Увидев его на прежнем месте, забыл об этой истории. Тогда кто? С вызовом посмотрела на него. Без понятия. Наверное, в коридоре или в библиотеке был ещё кто-то, кто наблюдал за тобой или стал случайным свидетелем кражи. В любом случае, повторюсь, это не я. Могу попытаться узнать, но ничего не обещаю. Так ты злилась на меня из-за своих нелепых домыслов? Мстила непонятно за что? Или есть ещё что-то, в чём я виноват, но при этом ни сном, ни духом? Бейкер выжидательно смотрела на меня. А я не стремилась отвечать. Поскольку денег на оплату штрафа у тебя нет, продолжил он, не дождавшись от меня ни слова. Да и штрафом в твоём случае вряд ли обошлось бы. Тюремный срок, минимум на 2 года. За что? возмущённо воскликнула я. Ты же пыталась отравить самого начальника управления по контролю за магией. Ничего подобного. Когда что входило в твои планы? Бейкер прищурился. Я всего лишь хотела, чтобы вы поцеловали Катрин под воздействием чар. А потом неделю мы лирод с мылом и мучились по ночам кошмарами. А я о чём говорил? Ты хотела убить меня морально. Вдруг поцелуй случился бы на площади, у всех на виду. Что вы от меня хотите? спросила я, сложив руки на груди. Мне нравится твой подход к решению проблемы. Я нуждаюсь в домработнице. Самому мне некогда убираться и готовить ужин. Несмотря на свою непритязательность к условиям проживания, я не могу питаться по вечерам одними булочками, которых, между прочим, ты меня сегодня лишила. Так что предлагаю тебе взаимовыгодное соглашение. Стать на месяц моей домработницей. Ты помогаешь мне на первых порах, а я закрываю глаза на твой простопок. Идёт. Его левая бровь забавно изогнулась домиком. Я замерла от неожиданности, не веря своим ушам. Мне было хорошо известно, что Бейкер привык командовать, пользоваться данной ему властью и ждать от всех безоговорочного повиновения. Но сегодня он перешёл все мыслимые и немыслимые границы. Его предложение Наглость в высшей степени. Не слишком ли вы раскатали губу? Хоть внутри всё клокотало от злости, мой голос прозвучал спокойно, как воды залива. В самый раз. Почему я? Потому что мне нравится, как ты готовишь, а ещё потому, что знаю тебя дольше всех остальных. И как бы странно ни звучало, я доверяю тебе, даже после сегодняшнего случая. Бейкер Линиво прищурился. Нет. Ты хоть знаешь, сколько стульев полегло смертью храбрых, когда эта гора понеслась по коридору, спасаясь от меня? Ах, да, стол для принятия заявок тоже пострадал. Так что грехом по твоей вине империи нанесён серьёзный урон. Злотников так на 10. Сколько, сколько, пропищала я. Вы случайно не перегибаете палку? Вся мебель в управлении не стоит таких денег. — Поспорим? — с неким азартом спросил Бейкер. — Уверен, наш хозяйственник оценит повреждения и именно выговоренную мной сумму. И это я еще не учел причиненный мне моральный ущерб. Тебе ли не знать, что происходит с человеком, когда он выпивает нейтрализатор? Мне казалось, голова разрывается на части, а внутренности покинут меня. Это смахивает на шантаж. Разве? Бейкеру хмыльнул, обнажив крепкие белые зубы. Никак нет. Твой ответ, Этель. Я бы хотела подобно самовару. Однако чутливо осознавала, что загнана в ловушку и выхода у меня нет, если не хочу потерять лавку. Стирать бельё и убирать спальню я не стану. буркнула Ирия и скотвернулась, чтобы незваный гость не увидел бурю эмоций, отразившуюся на моём лице, а тем более застывшие слёзы в глазах. Идёт. Рабочий кабинет под запрятом. Видишь, как в один миг уменьшился объём работы. И надеюсь грехом, на этом твоя программа под названием Атомсти ему закончится. В противном случае я буду вынужден принять более жёсткие меры. А мне этого очень не хотелось бы. Завтра в 8 вечера жду тебя у себя. Благодарю за ужин. С этими словами он поднялся из-за стола, нагло прошёлся по мне с ног до головы оценивающим взглядом и направился к выходу. Я задумчиво смотрела ему вслед. Стоило двери закрыться за незваным гостем, как я взвыла от собственного бессилия. Высшие силы, дайте мне мешочек нервных клеток. А то те, что выдали при рождении, уже закончились. Линар Бейкер. Я вышел на улицу и сделал глубокий вдох. Прохладный осенний воздух был наполнен свежестью и ароматом прелой листвы. Довольный своей находчивостью, я улыбнулся и неторопливым шагом направился по длинной дороге в центр Шеффилда. Однако улыбка сползла с лица, и два в памяти всплыло необоснованное обвинение Этель. Неужели она и правда до сегодняшнего дня считала меня причастным к своему отчислению? Как Грэхом могла усомниться во мне? Подумать, будто я не сдержал обещания? Бейкеры всегда держат слово. Независимо от обстоятельств. Воспоминания сами собой перенесли меня в прошлое. В обычный майский день, когда мы случайно столкнулись поздним вечером в отеле в коридоре. Неожиданно выскочив на всех парах из библиотеки, она уткнулась лбом мне в руку. Стоило ведьмочке поднять на меня глаза, как они расширились от ужаса. А с лица сошла краска. Казалось, она увидела перед собой не выпускника академии, а нежить. Я понял, чем так сильно напугал грехом, только когда опустил взгляд на её руки. Она судорожно прижимала к себе фолиант в потёртом кожаном переплёте с золотым тиснением на корешке и пыталась при этом прикрыть его чёрной мантией. "Прошу вас, не выдавайте меня", зашептала Этель с мольбой в глазах и в голосе. "Это вопрос жизни и смерти. Клянусь, до рассвета я верну её на место". Около минуты я размышлял над услышанным. Затем молчики вздохнул и собирался уже уходить, как внезапно Грехам остановила меня, схватив за запястье. Пожалуйста, пообещайте, что не выдадите меня ректору. Обещаю, бросил в ответ и продолжил путь. Я до сих пор не понимал, почему пошёл у неё на поводу. Оставался месяц до выпуска. По сути, я был уже в составе Главного управления по контролю за магией. И вдруг такой проступок. Всю ночь я провёл тогда без сна, пребывая в разладе с самим собой. Одна часть меня кричала, что я поступил правильно, другая корила за безрассудство. Убедившись на утро, что фолиант на месте, выбросил из памяти тот случай и не вспоминал до сегодняшнего дня. Но почему с Грэхом так жестоко обошлись? Неужели ее на самом деле исключили из Академии только из-за кражи книги, пусть и несущей в себе опасность? Если да, значит, к ее отчислению приложил руку кто-то влиятельный. Но кому Этель перешла дорогу? Разговор с ней самой не прояснил ситуацию. Наоборот, породил больше вопросов, чем ответов. И лишь один человек мог просветить меня. Ректор Ральф Стафорд, которому собственно я собирался написать письмо по возвращении в своё временное жилище. Самое обидное во всей этой истории то, что отель на протяжении долгих месяцев несправедливо винил меня в своих бедах. Возможно, теперь, когда мы во всём разобрались, грехом отступиться от плана мести. Однако мне показалось, она не всё рассказала. Было что-то ещё, за что ведьмочка злилась на меня, но умалчала. Мне хотелось докопаться до правды, но я не мог тратить на грехам много времени. Не сейчас, когда в Шефелде творилось нечто странное. Возможно, её работа в моём доме привнесёт в наше общение капельку доверия, и в скором будущем отель признается в том, что не пожелала сегодня рассказать. Широкая улыбка снова вернулась к мне. Едва я вспомнил, как Этель взлилась в ответ на предложение. Её щёки раскраснелись, зелёные глаза сильно потемнели, губы сжались в тонкую линию. Мысль вынудить Грехом стать моей домработницей пришла мне на ум внезапно. Хоть я и правда нуждался в домработнице, мог взять на эту работу кого угодно. Желающих нашлось бы немало. Но свой выбор остановил на ведьмочке. И не зпроста. Дело было не в том, что мне нравилось, как она готовила, и не в том, что я знал её лучше других местных жителей. Я хотел понять, чем она дышит и на что способна, причастна ли к происходящему в городе. И проступок грехом был мне на руку. Я начал подозревать, что она замышляет что-то с блондинкой ещё в кондитерской. Когда отель попыталась выпроводить старую знакомую, окончательно убедился едва увидел её сегодня на площади. Катрин или как её там зовут, нервно расхаживала туда-обратно и поглядывала на окна моего кабинета. Странное поведение девицы заставило меня принять нейтрализатор зелий и подготовиться к её визиту, который не заставил себя ждать. Она нервничала, говорила сбивчиво. Пришлось взять дело в свои руки и подыграть горе соблазнительнице. С благодарностью приняв пирожное, съел его, затем сделал вид, что нахожусь под воздействием зелья, и с ужасающей медлительностью бросился за блондинкой. Испугавшись, она побежала в кондитерскую, чем выдала грехам Я настолько погрузился в мысли и воспоминания, что не заметил, как добрался до своего временного жилища, которое язык не поворачивался назвать домом. Заметив у ворот худенькую девичью фигуру, замедлил ход. Добрый вечер, Лэр Бэйкер, произнесла гостья. Ядва расстояние между нами сократилось до двух широких шагов. Судя по тому, как дрожал звонкий голос, ей нелегко далась эта фраза. Под моим пристальным взглядом девушка его вовсе смущённо опустила глаза. Но кто она и откуда? А главное, зачем пожаловала? Неужели очередная воздыхательница? Прищурившись, я попытался рассмотреть её, но в тусклом свете уличного фонаря невозможно было разобрать ни цвета глаз, ни волос. Последние определённо не чёрные. Даже черты лица казались немного смазанными. Однако я с уверенностью мог сказать, что ей не более 20 лет. Ростом ещё ниже отель, хотя та с трудом доставала мне до плеча. "Добрый, чем могу быть полезен?" спросил я, когда понял, что моё молчание изрядно затянулось. "Нет, нет, я не по делу пришла. Просто решила нанести визит вежливости. Подумала, что вы голодны." Сидите ведь с утра до позднего вечера в кабинете, а позаботится-то о вас никому? С этими словами она сняла полотенце со своей ноши и протянула мне: "Держите, это пирог с яблоками, сама испекла". Девушка явно набивала себе цену и хотела добиться моего расположения. Её замечание о том, что я провожу много времени в управлении, насторожило меня. Откуда ей это известно? «Следит за мной». «Благодарю», — только и сказал я, принимая тарелку. «Возможно, мне не стоило ее брать, но я не хотела бежать к девушку. Она же старалась. От пирога исходил приятный аромат, но выпечка Грэхом мне нравилась больше. А может, дело было в том, что я хорошо подкрепился у ведьмочки? «Если у вас на этом все, то я пойду». У меня ещё много дел сегодня, как можно вежливее произнёс я, и в очередной раз смознул по ней взглядом. Да, да, конечно. Подождите, остановила она меня, когда я уже ухватился рукой за калитку. Может, вам нужна помощь по дому? Я всё умею: и стирать, и готовить, и крестиком вышивать. Последнее, как по мне, было совсем ни к чему говорить. Девушка смотрела на меня с таким обожанием, что по телу прошла лёгкая дрожь. Хотя мне и было привыкать ко всеобщему вниманию. Спасибо за предложение, но у меня уже есть домработница. Она завтра приступает к обязанностям. Зачем-то добавил я не совсем дружелюбным тоном. Возможно, для убедительности, или же хотел поскорее избавиться от навязчивой воздыхательницы. В девичьих глазах блеснули слезы, и укор совести не заставил себя ждать. «Доброго вечера», — пожелал я, — толкнул калитку и устремился к дому. Едва открыл входную дверь и вошел в холл, как вновь принюхался к выпечке. А не подослала ли ее ко мне Грехом, раз с Катрин вышел промах? Стоило тревожной мысли пронестись в голове, как пирог вместе с тарелкой полетел в урну. Рисковать здоровьем я не собирался. Уже завтра эта кухня непременно наполнится чудесными ароматами домашней еды, которые придадут моему жилищу особый комфорт. А немного поголодать порой даже полезно. Воспоминания о грехах вновь заставили меня улыбнуться. Немного помедлив, я поднялся в кабинет, опустился в кресло, достал из ящика стола лист бумаги, чернила, перо и взялся за письмо. Мне хотелось как можно скорее разобраться с отчислением ведьмочки. От тель грехам. С самого утра я ходила мрачнее тучи и мечтала лишь о том, чтобы вечера никогда не наступал. Но время летело сегодня на удивление быстро. Будто мечтала поскорее увидеть, как сильная ведьма из булыжниц превратится в домработницу своего старого недруга. докатилась. Что дальше? Пусть Бейкер был убедителен, талика недоверия осталось к нему. К тому же, за Ленарами мелось ещё одно провинность. И в своей непричастности к ней этому аристократу ни за что не переубедить меня. Ты сегодня какая-то нервная и растерянная. Что с тобой? прервала Грейс поток моих размышлений. Не выспалась? буркнула я, избегая пристального взгляда кузины. Отчасти сказанное было правдой. Я до двух ночи кидалась без сна по постели, злилась то на себя, то на Катрин, то на Бейкера. Он загнал меня в угол, а этого ведь мы не любили. Они могут проплакать ночь, день подумать, а затем угол начнёт искать их обидчик. Устрой себе выходной. Попробуй насладиться жизнью, посоветовала Грейс из добрых побуждений. Ты же знаешь, что я не могу. К тому же, в последнее время мне кажется, что это она наслаждается мной. Воспоминания о матери были самым верным способом прекратить свои припадки сетований на судьбу и самобичевания. Мои неудачи ничто. Детские огорчения по сравнению с тем, что довелось ей пережить. или бабушке Элеаноре. Её жизнь тоже не была гладкой, и послала немало ударов. Только следовало отметить, что женщины в нашем роду не отличались с завидной силой воли и мужеством. Чуть что случалось, они сразу кидались в слёзы. Неужели стойкостью и мужеством не придавала кровь мифического отца? Кстати, тебе понравилась вывеска? В очередной раз кузина отвлекла меня от размышлений. Ещё не видела, бросила в ответ. Разговорчивой меня сегодня сложно было назвать. Как так? Глаза Грейс вмиг превратились в блюдца. На вывеске есть что-то такое, из-за чего мне стоит прямо сейчас выйти на улицу и посмотреть на неё? Посмотреть на неё точно стоит. Губы Грейс расплылись в широкой улыбке. Едва ли не каждый покупатель отметил, что новая вывеска – просто загляденье. Название лавки выведено золотыми буквами. На заглавной нарисована шляпа. Тонкий намек на то, кто ее владелица. А вокруг надписи и круассаны, и крендельки, и кексы. У Лэра Бейкера определенно есть вкус. В нем чувствуется «Хватит!» Не выдержала я. Ещё одно слово об этом типе, и ты отправишься работать к нему. Кузина хотела что-то возразить, но в этот миг на входной двери зазвонил колокольчик, и в кондитерскую вошла Джейн Найтли в сопровождении Эдит. "Привет, Этель", негромко произнесла старшая сестра, едва приблизилась к торговой стойке. "Саймон здесь?" Отправился к бакалейщику за мукой. "Зачем он тебе?" хотела поблагодарить за вчерашнее. С этими словами она поставила на прилавок розовую коробочку. Я с подозрением открыла её. Там лежало печенье, три штуки. И каждое из них было размером с хороший блин. Неожиданно из-за моей спины показалась полноватая рука, которая устремилась к коробке. Однако Грейс, а это была именно она, Тот же миг получила по пальцам от Джейн. «Эй, ты чего?» – возмутилась кузина. «Это не тебе, а Саймону», – воскликнула соседка. «Здесь на всех хватит». «Я сказала нет», – прокричала Джейн и закрыла коробку. Грейс возмущенно фыркнула, отпрянула от стойки и скрылась в кухне, громко хлопнув дверью. К счастью, на этом конфликт исчерпал себя. Скорее вернулся брат и получил заслуженные печеньки, одно из которых он съел, как только коробка со сладостями перекочевала к нему в руки. При этом Саймон не сводил глаз с Эддит. Казалось, брат не замечал никого вокруг, когда она была рядом. И что он в ней нашёл? Глаза не то жёлтые, не то зелёные. Волосы не то белые, не то серые. Какого-то машинного цвета. Да и формами ее природа обделила. В общем, не то, чтобы я была против нее. Просто считала, что Саймон мог сделать выбор получше.